Глава 4. Границы. Казалось, программа «Аполлон» разрывала не только границы пространства, но и границы времени. Мир, где люди могли жить за пределами земной атмосферы и гравитации, стал бы миром, вошедшим в новую эпоху, космическую. Но после великого прорыва произошел резкий разворот. Карман был вывернут наизнанку, Антикоперниковская революция восхода Земли переориентировала космос на решение более насущных вопросов. Как Одиссей, возвратившийся на Итаку, все те, кто в мыслях долетел до Луны вместе с Аполлоном, вернулись не в тихую гавань прошлого, а в страну упадка, не в светлый процветающий камелот, а к Уотергейту. Америка проигрывала войну, и страдала от инфляции. В ней чувствовалось разорение, а ее запасы нефти истощались. Программа «Аполлон» восхищала не каждого. Ее цели и затраты подвергались критике со стороны столь разных деятелей, как философ Ханна Арент, художник Ив Кляйн и социолог Амитай Этциони, который назвал покорение Луны бесполезной тратой денег. Марвин Гей ставил Аполлон в один ряд с Вьетнамской войной, загрязнением окружающей среды, политикой расизма и блюзом большого города. Полеты на Луну, ракеты, а люди даже не одеты. Но большинство людей, включая даже многих из тех, кто высказывал определенные сомнения, все равно считали планы программы вдохновляющими, а их реализацию впечатляющей. Однако после закрытия программа «Аполлон» быстро стала в лучшем случае несущественной. Она не помогла ни очистить мир от грязи, ни накормить его, ни облегчить его тяготы, ни добиться большего равноправия. Ничего не изменилось к лучшему – Несмотря на то, что... А, возможно, потому что белый человек ступил на Луну, как выразился Гилл Скотт Херон, Смелое позитивное утверждение «Да, мы можем отправить человека на Луну» превратилось в неуверенное, негативное, порой смущенное, а порой рассерженное. Если мы смогли отправить человека на Луну, то почему не можем найти лекарство от рака? Очистить воздух? Победить в войне в Индокитае, покончить с нищетой, сдержать инфляцию. Да, все это сложно. Но разве мы пасуем перед сложностями? Разве мы не сами решили поставить перед собой сложную задачу? Разве мы не выбрали ее, потому что она показалась нам сложной? А если мы не делаем все остальное, значит ли это, что таков наш выбор? И кто такие мы, белый человек? Перед программой «Аполлон» стояла прогрессивная задача, для выполнения которой нация должна была прыгнуть выше головы, но в итоге программа не повлекла за собой никаких перемен ни на небе, ни на земле, и это показало многим, насколько ограничены подобные дерзновения. Нельзя сказать, что мир впоследствии не изменился. Но изменение принесло не вступление в космическую эпоху, а самопроизвольное начало новой и тревожной эпохи земной. С тех пор, как Нил Армстронг спустился по лестнице на базе спокойствия, население Земли выросло на 100%. Объем его экономической активности возрос на 300%. а объем ежегодно выбрасываемого в атмосферу углекислого газа на 140%. Около двух третей всего углекислого газа, выпущенного с начала промышленного переворота, было выпущено за последние полвека. Над Антарктидой открылась озоновая дыра. Была утрачена одна пятая лесов Амазонки. В то же время... Подпитываемые излишками углекислого газа растения стали расти быстрее. Из космоса Земля стала казаться заметно зеленее, а ее красный край стал немного более резким. Морская вода сделалась соленее, а уровень лунных приливов немного поднялся. Сегодняшний мир отличается от мира Аполлона не столь сильно, как мир Аполлона отличался от далекого прошлого. Но с каждым днем различия усиливаются. Все больше ученых и озабоченных экспертов называют новую земную эпоху антропоценом, эпохой человека. Такое тщеславное название было предложено в начале века во того, что влияние человека на Землю перестало быть лишь одним из множества факторов, меняющих принципы функционирования планеты, а стала важнейшим из них. В результате Земля тоже перешла черту и вошла в новый геологический период. В знаковой статье «Четыре тезиса о климате истории 2009» историк Дипраш Чикробарти утверждает, что начало антропоцена знаменует момент, с которого Землю нельзя и дальше считать лишь местом действия истории человечества. Этаким школьным глобусом, который иллюстраторы помещали в лунное небо до 1968 года. Она стала планетой восхода Земли, и ее динамика все сильнее определяется человеческой историей, в которой она принимает все более активное участие. Процессы, которые раньше рассматривались лишь в рамках естественных наук цикл углерода, скорость эрозии, Эволюция стратосферы теперь стали частью политики. Если считать этот переход не только инструментом политического и экономического анализа, но и формальным переходом в рамках земной хронологии, то геологам, как хранителям этой хронологии, необходимо найти его свидетельство в породах. Геологи веками занимались тем, что демонстрировали наличие систематических различий, Между старыми породами одной эпохи и более молодыми породами другой эпохи. А потом ожесточенно спорили, пытаясь провести границу между ними. В данном случае к дебатам, формально идущим в рабочей группе по антропоцену под комиссией Четвертичной стратиграфии международной стратиграфической комиссии Международного союза геологических наук. подключаются голоса из-за пределов прекрасно организованного мира геологии, философы, историки, экологические активисты и не только. На рассмотрение четыре основных варианта. Изначальные сторонники идей антропоцена склоняются к примерно 1750 году, началу промышленного переворота и исходные отметки на всех графиках повышения температуры и концентрации углекислого газа. Другие уходят на несколько тысячелетий в прошлое, к появлению выпускающих метан рисовых полей, распространению земледелия и даже началу активного использования огня. Третьи переносят границу вперед, а не назад, полагая, что новую эпоху следует отсчитывать от периода между первыми атомными взрывами в 1945 году и последними ядерными испытаниями в атмосфере в 1963 году. Долговечные радиоактивные изотопы, отложившиеся в тот период в осадочных породах, могут служить общераспространенным и надежным физическим маркером из тех, на которые геологи привыкли ориентироваться при делении эпох на до и после. Не так давно появилась небольшая группа ученых, настаивающих, что отсчет новой эпохи следует вести с начала XVII века, к которому относятся первые колебания концентрации углекислого газа в полярных шапках и появление пыльцы из нового света. в европейских озерных пластах. Оба маркера объясняются одним обстоятельством. Эпоха великих открытий европейцев добралась до Америки. Маис и многие другие культуры быстро распространились в Старом Свете, а корь, оспа и грипп в Новом. Эти изменения были достаточно существенны, чтобы отразиться и в геологии. В осадочных породах Европы и Азии находятся свидетельства появления новых злаков. Когда в Америке погибло около 50 миллионов человек, на их полях выросли новые леса, и деревья проросли сквозь провалившиеся крыши домов. Биосфера забрала из атмосферы миллиарды тонн углерода, который пустила на создание стволов, корней и листьев. Как варианты антропоцена, определяемые этими датами, отличаются по вопросу о взаимодействии двух историй, слившихся в одну. Антропоцен, который начинается в 1950-х, кажется нейтральным, прозаическим антропоценом. Он отсчитывается с того момента, когда в ретроспективе нагрузка на земную систему впервые стала очевидной. Он не гадает, почему люди оказывают влияние на планету, а просто отмечает заметную точку, после которой масштаб влияния стал стремительно расти. Отсчет от изобретения парового двигателя говорит, что важнее всего технологии, с помощью которых человек оказывает воздействие на планету. Новые способы применения ископаемого топлива принесли с собой возможность срывать горы создавать новые химикаты, вести мировые войны и поддерживать жизнь популяций беспрецедентных размеров. Более раннее начало выглядит еще естественнее. Если вы готовы распространить свои представления о природе на природу человеческую, становясь умнее, приобретая навыки обращения с огнем и начиная заниматься земледелием, обезьяны меняют планету в мгновение ока. Таким образом, антропоцен становится, казалось бы, неизбежным следствием эволюции современного человека. Перенос границы антропоцена на начало семнадцатого века говорит о более интересных вещах, сообщая нам, что антропоцен явился не следствием технологического развития или человеческой природы, а оказался неразрывно связан с историей и политикой, в частности, с присвоением американских земель и выселением коренных народов Америки, а также с созданием глобальной экономики, основанной на накоплении капитала и ожидании экспоненциального роста. Разные датировки привязаны к событиям, которые значимы по разным причинам. Именно поэтому мне хочется добавить к ним идею, предложенную астробиологом Дэвидом Гринспуном в книге «Земля в руках человека» 2016. Базу антропоцена следует искать на базе спокойствия. Взяв первый след Армстронга на Луне за начало новой геологической эпохи, можно будет точно сказать, что эпоха эта очень необычна. Кроме того, таким образом получится подчеркнуть, что антропоцен – Это, помимо прочего, еще и определенный способ смотреть на вещи, связанный с представлением о Земле как единой и возмущаемой системе, которая стала каноническим после миссии программы «Аполлон». Отстаивая свою точку зрения, Гринспун отмечает, что место посадки Орла прекрасно удовлетворяет геологическим критериям перманентным маркером, отделяющим до от после. Чужеземные артефакты, которые мы там оставили, будут четко различимы, пока существует Земля и Луна. Бесспорно, это зафиксированное во времени и пространстве примета человека. Она произрастает из того же конфликта, что и отложение от ядерных испытаний, которые предлагают использовать в качестве маркера другие ученые, и, по словам Гринспуна, может сравниться с ними по символической силе. Как и ядерные испытания, этот след мог быть оставлен лишь существами, которые изобрели технологию, способную изменить мир. Как Жюль Верн предположил в романе «Земли на Луну», позволяющие такие путешествия технология, это технология планетарного значения. На мой взгляд, идея Гринспуна Имеет еще один плюс. Если считать базу спокойствия точкой отсчета антропоцена, то антропоцен становится геологической эпохой, вмещающей в себя и Землю, и Луну. Это кажется и странным, и разумным одновременно. Если неизгладимое влияние человека означает, что Земля вступила в новую геологическую эпоху, в нее явно вступила и Луна. Да, влияние человека на Луну несравнимо с влиянием человека на Землю, но исходная скорость изменений на Луне так мала, что человеческое влияние оказывается существенным. Аполлон принес на Луну вещества и процессы, которых она никогда прежде не видела. Никогда прежде лунная пыль не купалась в выхлопных газах при посадке и взлете ракет. А теперь эти газы на короткий период составили значительную часть смехотворно тонкой атмосферы Луны. Никогда прежде лунной поверхности не касались шины, а лунные камни не раскалывались под ударом молотка. В шести местах посадки на Луне остался небольшой, но вполне реальный слой человеческого мусора, странные отложения заброшенных экспериментов. разлетевшихся при взлете обломков и других причудливых вещей, включая соколиное перо, брошенное на поверхность вместе с молотком, чтобы проиллюстрировать идею Галилея, что в отсутствии сопротивления они будут падать с одной скоростью. И все же эти беспрецедентные в качественном отношении вмешательства в количественном отношении не превосходят даже крайне ограниченные лунные процессы естественных изменений, в отличие от некоторых аспектов человеческого вмешательства, определяющего антропоцен на Земле. Масса человеческих артефактов и мусора на Луне составляет менее 10% от тех 1800 тонн, что ежегодно попадают на ее поверхность – в форме межпланетной пыли. Но 1800 тонн – это меньше взлетной массы четырех крупных самолетов. Практические и политические перспективы лунных баз и колоний будут рассматриваться в последующих главах. Спойлер, возможно ли они, определенно и в малых масштабах весьма вероятны. Крупные и или долговечные – трудно сказать. Но ежегодное перемещение изрядного количества тысяч тонн между Землей и Луной вполне осуществимо. Ежегодный объем перевозок материалов и персонала для американской антарктической станции Макмерда во много раз больше. Хотя геологи относятся к межпланетному антропоцену с недоверием, он также восславляет прорывы, Совершенные в 20 веке в их науке Джин Шумейкер и его коллеги-астрогеологи доказали, что стратиграфия, лежащая в основе вековых споров о границах эр, периодов и эпох, применима не только на Земле, но и на Луне, как и в Монтане, относительный возраст поверхности можно определять, изучая, какие породы залегают поверх. Каких? Столкновения, составлявшие основу геологической истории Луны, позволяли применить стратеграфический подход даже на расстоянии. Часто на поверхности можно было различить изверженную при крупном столкновении породу, благодаря чему очевидным становилось различие между до поверхностью, на которой она лежала, и после слоем изверженной породы и всем скопившимся на нем после других столкновений. На первой, составленной шумейкером геологической карте части Луны, одним из определяющих эпоху событий было названо столкновение, в результате которого появился кратер Коперник. Сегодня история Луны делится на пять периодов, ограниченных столкновениями. Донектарский, Нектарский, Нектарский. имбрийский эросфенский и коперниковский впоследствии астрогеологи стали применять подобный стратиграфический подход ко всем планетарным поверхностям не говоря уже о всевозможных спутниках и астероидах марс меркурий и венера имеют собственные геологические периодизации в процессе стратиграфического анализа далеких небесных тел астрогеологи установили какую роль некоторые из этих тел сыграли в истории земли истории космической бомбардировки которую забыла земная поверхность, но не забыла лунная если геология применима в других мирах, то почему бы не распространить на них и некоторые границы геологического времени один ответ таков до программы аполлон Происходящее на одной планете не имело значения на соседней. Но это не совсем верно. По крайней мере, еще одно важнейшее событие связывает геологическую историю Земли и Луны. Более того, за много лет до того, как Гринспун озвучил свою идею о моменте начала Антропоцена, четверо ученых предположили, что граница эпох в геологической истории обоих небесных тел, должно быть именно это более раннее событие. На нашем конце геологической шкалы царит полный порядок. Пока антропоцен не получил официальной датировки, если он получит ее вообще. Человечество живет в голоцене, тонкой прослойке, в самом конце четвертичного периода, который продолжается... 2,58 миллиона лет и входит в Кайнозойскую эру, последнюю часть фанерозойского эона. Голоцен означает полностью новый. Четвертичный период сохранил наименование, доставшееся ему от хронологической системы, которой больше никто не пользуется. Кайнозойская эра – это эра новой жизни, а фанерозойский эон – эпоха видимой жизни. то есть достаточно крупных окаменелостей, заметных без применения микроскопа. Стартовая точка для каждого из этих временных отрезков точно определена. Голоцен отсчитывается с незначительного, но заметного климатического сдвига, четвертичный период с наступлением великих оледенений, кайнозойская эра с тонкого слоя иридия, Оставленного астероидом, убившим динозавров, а фонерозойский эон со слоя возрастом 541 миллион лет, обнаруженного в утесах Фонтейн-Хед на Ньюфаундленде, прямо над которым находятся самые ранние окаменелые норки живого организма Трептитнус Педум. Во всяком случае, так считает Международная стратиграфическая комиссия. Геологи из Китая и России настаивают на использовании в качестве точек отсчета других мест, однако разница в их возрасте не превышает нескольких миллионов лет. На другом конце геологической шкалы все гораздо небрежнее, что совсем не удивительно. Первый из четырех земных ионов, замыкающий геологическую шкалу, подобно Фанерозою, только с другой стороны, называется. Катархейским или Гадейским. У него нет четкого начала. В основном люди полагают, что он начался, когда появилась Земля, то есть около 4540 миллионов лет назад. Считается, что он сменился следующим Архейским ионом тысячи миллионов лет назад. Но эта граница произвольна, нет никакой конкретной породы, показав на которую. Можно было бы сказать, вот высшая точка катархейского и низшая точка архейского эона, и вот почему. Непонятно также, какое событие или изменение может обозначать эта граница. В 2010 году в порыве игривого стремления к упорядочению четверо ученых Колин Голдблат Юэн Низбет Норм Слип и Кевин Занле написали короткую статью, где попытались разложить все это по полочкам. Так случилось, что я знаком с каждым из них и всем им симпатизирую. А еще, как и многие их коллеги, считаю как минимум троих из них невероятно умными и слегка чокнутыми. Это видно по их статье «Эоны», «Хаоса» и «Катархея». в которой они предлагают расширить геологическую шкалу не только за физические границы Земли, как сделал Гринспун, но и за временные границы ее существования. Несомненно, это лишь фантазия, но фантазия разрешенная и ничем иным, как программной геохронологической шкалой 1989, в которой Брайан Харланд с авторами отметили, что для учета событий, произошедших до формирования Земли, можно рассмотреть и докатархейское деление. Однако не в настоящей работе. Насколько известно ученым, события, которые предлагаемая схема пытается вписать в эти рамки, должны были происходить в описываемом порядке, несмотря на то, что датировка многих из них пока остается лишь гипотетической. История начинается примерно 4,6 миллиарда лет назад, когда газопылевое облако, начавшее сжиматься под действием собственной силы тяготения, преодолело рубеж, после которого сжатие было уже не остановить. В этот момент появление новой звезды стало неизбежным. И именно в эту точку авторы статьи поместили начало эона хаоса, зона газопылевых вихрей. Первый эон они разбили на две части, выделив в нем раннюю и позднюю эпохи. Границей стал момент, да будет свет, когда появившееся в плотном центре диска, в которой продолжало сжиматься облако, ядро будущего Солнца стало достаточно горячим и плотным, чтобы возникли условия для термоядерного синтеза. Гравитация рождает такое высокое давление, что малые атомы объединяются в более крупные, запуская цепную реакцию, в ходе которой энергия одной реакции дает импульс к следующей и так далее. Солнце очень быстро стало ярким, и на заре своего существования светило гораздо ярче, чем сегодня. Солнечный ветер, который с тех пор сдувает с него, Ионизированные частицы Сначала был настоящим ураганом В поздней эпохе Эона хаоса Солнце потускнело Освещаемое им вещество Вращающееся вокруг него Которое в процессе сжатия Получило такой химический состав Что присутствующие в нем Элементы и изотопы Различаются в разных зонах диска Стало собираться во все более крупные сгустки. Довольно скоро некоторые сгустки стали достаточно большими и горячими, чтобы внутри них произошли собственные преобразования, их центр расплавился, и железо, которое не любит оставаться в из пыли породе, стекло к ядру. Теперь эти тела обрели каменные мантии и железные ядра, выражаясь языком космохимиков, они расслоились. На Земле мы находили как фрагменты более ранних, еще не расслоившихся, так и более поздних, уже расслоившихся тел. Сегодня они падают с неба в форме метеоритов. Благодаря внимательному изучению содержащихся в них изотопов, их возраст устанавливается с удивительной точностью. Некоторые расслоившиеся тела стали зималями, о которых теоретизировал Гроф Карл Гилберт. Эти планетиземали еще и сталкивались друг с другом, образуя так называемые планетные эмбрионы. Чем больше были тела, тем более заметными выходили столкновения. Во внешней солнечной системе, где достаточно холодно для конденсации таких летучих веществ, как вода, метан и угарный газ, растущие эмбрионы окутывались снегом, льдом и газом. Чем массивнее они становились, тем больше притягивала их растущая гравитация. Всякому имеющему дается и приумножается. Больше всех таким образом нажился Юпитер, масса которого превышает совокупную массу всех остальных планет Солнечной системы. Как Солнце в миниатюре, он притягивал к себе собственный газопылевой диск, из которого родились четыре его спутника. Треть возраста Вселенной спустя Галилей изучит их отточенный танец в телескоп и первым из людей увидит все это своими глазами. К концу эона хаоса Солнечная система приобрела знакомые очертания. Еще не все планеты встали на свои сегодняшние орбиты, но во внешней части системы уже были различимы Юпитер и меньшие газовые шары. А еще дальше миллиарды небольших обледеневших тел, которые никогда не объединятся ни в какую крупную структуру. Во внутренней части системы Появились почти готовые Меркурий, Венера и Марс, а также две другие планеты – Телус и Тея. По размерам Тея была сравнима с Марсом, то есть примерно вдвое меньше Земли по диаметру и примерно в 10 раз по массе. Телус был сравним с Венерой. Он был почти таким же крупным, как Земля и имел 90% ее массы. Он обращался по орбите, похожей на современную Землю. Затем в один прекрасный день произошло какое-то событие, которое, как утверждают мои друзья, положило конец эону хаоса и начало катархею. В один прекрасный день здесь не фигура речи. Эта граница прочерчена с такой же точностью, как предложенная Дэвидом Гринспуном Начало антропоцена 20 июля 1969 года. Это тоже был момент контакта, столкновения миров, как посадка космического корабля или первый след ноги человека на равнине из серой пыли. Разделом стало единение. Однако единение большего масштаба. В один из самых жестоких моментов истории Солнечной системы Тея столкнулась с Телусом. Разлетевшиеся осколки в итоге объединились в новую конфигурацию массы и движения. Планету чуть больше Телуса, быстро вращающуюся вокруг своей оси, со спутником гораздо меньше Теи, за считанные часы, совершающим полный оборот по орбите. Эон хаоса закончился. Телус и Тея остались в прошлом. Вместо них Появились Земля и Луна. За неделю до того судьбоносного дня, если пользоваться современной системой отсчета времени, Тея в небе Теллуса была сравнима по размеру с Луной в небе сегодняшней Земли. Хотя малую планету гигантского столкновения часто называют Теей, В древнегреческой мифологии Тея была матерью Селены, богиней Луны. Стоит отметить, что большую планету именуют Телусом не всегда. Многие просто называют ее Землей или протоземлей. Я считаю, что отдельное название полезно, и Телусом планету называют квартет Эона Хаоса, поэтому я последовал их примеру. За час до столкновения она была сравнима с куполом собора Святого Павла, видимым северного берега Темзы, или с куполом Капитолия, видимым зеркального пруда перед ним, примерно с дирижабль Гудья, зависший в нескольких сотнях метров у вас над головой. За десять минут до столкновения она заполняла собой треть неба. Все это могло происходить как днем, так и ночью. В зависимости от того, под каким углом стояло солнце, Тея могла пребывать в любой фазе. Если она была молодой или старой, ее темные пространства ярко освещались пепельным светом планеты внизу. Горные хребты нависали над землей, как намокшая штукатурка свисает с потолка, и их тени становились все длиннее. Возможно, все произошло в полночь, при полном затмении, когда звезды на небе одна за другой исчезали из виду. И все же зрелище это было невероятное. Магнитные поля двух планет должны были встретиться за несколько часов до столкновения. При гораздо более сильном, чем сегодня, солнечном ветре, их смешение произвело яркие сполохи и клубки цвета, освещавшего и Землю внизу, и Землю наверху. Впрочем, любоваться этим было некому. Возможно, у Телуса и Теи были атмосферы и магнитные поля. Вполне вероятно, были на них и океаны. Быть может, на них даже была жизнь, но если это действительно так, то жизнь эта была простой, безглазой и, скорее всего, погребенной глубоко под поверхностью. Не было ни птиц, которые могли замолкнуть в небе, ни зверей, способных затаиться по норам. Не было людей, которые могли бы с ужасом смотреть, как в их мире падает потолок. Однако воды и воздух Телуса не могли не почувствовать вторжение из-за силы тяготения, действующей на них с неба. Воды начали бы подниматься в непривычных приливах, Не на метр раз в неделю, а на двадцать каждый день. В последние часы перед столкновением воды встали бы горой, сились дотянуться до Теи. Атмосфера тоже начала бы растягиваться в сторону космоса. Компьютерная модель может показать, откуда и с какой скоростью задули компенсирующие ветры, спешащие восполнить часть воздуха, утягиваемого в космос. и создали ли они ураганы, как сегодня происходит над горячими точками океанов, когда воздух устремляется в области низкого давления. Сказать наверняка я не могу. Несколько минут спустя все это все равно потеряло значение. Но мне хочется узнать, как все было. Был ли тот конец, что стал началом, тихим, или он пришел в сопровождении великих ветров? Как бы то ни было, он все же пришел в стандартной модели столкновения, приведшего к формированию Луны. И можно долго перечислять всевозможные чудеса, которые ученые, приуменьшая, называют стандартными. Он пришел на скорости 10 километров в секунду. Это быстро. Примерно в 10 раз быстрее пули и в 30 раз быстрее звука. Однако, поскольку планеты огромны, Само столкновение происходило медленно. На скорости 10 километров в секунду Тея слилась с Телусом медленно, но верно. Как Армстронг утонул бы в море спокойствия, если бы оно было заполнено зыбучим песком Томми Голда. Более чем через 10 минут после столкновения на обеих планетах еще остались регионы, которые не успели понять, что происходит. До них не докатились ни ударные волны, ни жар, ни прилив, ни жуткая реактивная струя. Лишь через двадцать минут ударные волны достигли гор, приливной воды на полюсах Телуса, после чего, обхватив их петлей и сжав со всей силы, заставили воду устремиться в космос, как если бы ребенок хлопнул в ладоши в ванной, сложив руки чашечкой. Слияние планет достигло кульминации почти через час. Но медленно не значит мягко. Кинетическая энергия планеты, движущейся со скоростью 10 км в секунду, огромна. Примерно такой объем энергии Солнца производит каждый день, а Земля получает от Солнца за 6 миллионов лет. В первую секунду столкновения – выделилось больше энергии, чем содержится во всем ядерном оружии мира. С момента контакта ударные волны расходились полусферами, нестерпимо сжимая и нагревая мантии планет. За ударом следовало низкое давление, которое в мгновение ока разжижало триллионы тонн перегретой породы. В точке контакта на поверхность вырвался конический столб Раскаленной до красна магмы, высота которого достигла сначала сотен, а затем и тысяч километров. Оказавшаяся в этом конусе ближнее полушарие Тей стало быстро плавиться. Кора планет крошилась на фрагменты всевозможных размеров от гор до кусков размером с Мозамбик. Часть из них отодвигалась в сторону, а часть провалилась в трескающуюся мантию. Когда мантия начала плавиться и течь, железные ядра планет, поврежденные при ударе, обрели свободу. Они не устремились напрямую друг к другу, потому что Тея ударила Телус не по центру, а по касательной. Ее ядро прошло мимо ядра Телуса, теряя энергию при прохождении сквозь терзаемую мантию, пока сопротивление породы, уже частично расплавленной, частично испарившаяся, растягивала железо, придавая ему обтекаемую форму и превращая гладкую сферу в искореженную каплю. Однако ядру не хватило энергии, чтобы пробить породу и выйти с другой стороны. Оно замедлило движение, свернулось, повернуло и устремилось к ядру Телуса. Через час молот ударил по наковальне и утонул в ней. В центре новорожденной земли два ядра слились в одно. Мантии срослись не полностью. Когда Тея нанесла свой сокрушительный удар, часть ее мантии влилась в мантию планеты, с которой она столкнулась. Но другая часть устремилась вперед, сдвигая слой мантии Телуса, подобно ножу бульдозера. По-прежнему двигаясь со скоростью, составляющей более половины изначальной скорости Тей, нож и отвал вылетели в космос. Многое упало назад, многое не упало, часть породы улетела на достаточное расстояние, чтобы сформировать недолговечный пояс вокруг Солнца. Но многое осталось на орбите поврежденной меняющейся планеты. Именно из этих задержавшихся на орбите раскаленных фрагментов выросла Луна. Расплавленная Земля терзается под расплавленным небом. Добро пожаловать в Катархей! Как столь экстравагантный сценарий стал самой общепризнанной версией происхождения Луны, пускай она и оставляет без ответа ряд важных вопросов. Широкое распространение эта теория получила в 1970-е и 1980-е годы, в основном благодаря знаниям, добытым Аполлонами. Существует три изотопа кислорода. Принесенные Аполлонами образцы быстро показали, что соотношение этих изотопов в лунных породах схоже с их соотношением в породах земных и сильно отличается от показателей, характерных для астероидов или марсианских пород, которые иногда падают на Землю в форме метеоритов, отброшенные со своей планеты при гораздо более серьезных столкновениях. Эти изотопные отношения показывают, в какой области огромного диска времен Эона Хаоса сформировались конкретные породы. Идентичные изотопные отношения намекали, что Земля и Луна – сформировались в одной области. Анализ образцов, доставленных Аполлонами, также показал, что лунные породы очень бедны летучими веществами, водой, угарным газом, азотом, серой и другими легкими элементами. Данные сейсмографов которые астронавты установили на поверхности и осуществленные на орбите измерения лунного гравитационного поля демонстрировали, что если у Луны и есть железное ядро, то оно весьма невелико. Однако, если Луна сформировалась там же, где Земля, а следовательно, как можно предположить по тому же механизму и из тех же пород, как такое возможно? Почему на ней так мало летучих веществ, которыми богата Земля? Почему у нее, в отличие от Земли, не сформировалось большое плотное ядро? У Марса и Венеры есть такие ядра. Ядро Меркурия, самой маленькой, но самой плотной планеты, занимает более половины его объема. Иными словами, по своему составу Луна не казалась самостоятельной планетой. Она напоминала фрагмент земной мантии. который каким-то образом вылетел на орбиту, не имея никакого ядра. Впервые о таком делении заговорил Джордж Дарвин, сын Чарльза Дарвина. Его интересовала задержка вращения Земли, вызванная приливными горбами, возникающими под действием Луны. Вращаясь под приливным горбом, Который остается неподвижным, вызывая приливы и отливы в мелких морях и перемещая воды Великих океанов, Земля постоянно теряет энергию из-за трения, в результате чего ее вращение замедляется, а поводок, на котором она держит Луну, становится длиннее. Это объясняется сохранением момента импульса. Свойства тел или систем – которая зависит от распределения их массы и скорости вращения. Если масса сдвигается ближе к оси вращения тела, то при сохранении момента импульса вращение ускоряется, а если дальше от оси, замедляется. Недооцененным побочным эффектом научного прогресса можно считать тот факт, что фигурное катание, которое изначально практиковалось на замерзшем болоте у Кембриджа, чтобы продемонстрировать этот феномен, стало очень популярным видом спорта. На самом деле это не так. Изменить момент импульса можно лишь с помощью момента силы, то есть силы, прилагаемой со смещением относительно центра тела с целью изменить характер его вращения. В отсутствии момента силы, приложенного к системе извне, Момент импульса системы остается неизменным. Этот принцип применим к системе Земля-Луна, связанной гравитацией. Когда фигуристка расправляет руку, вращение ее тела замедляется. Таким образом, потеря энергии из-за приливов означает, что земные дни становятся длиннее, а в прошлом Луна должно быть находилась ближе. Расчитав скорость ее удаления, Дарвин увидел, что около 54 миллионов лет назад два небесных тела были бы одним. На основании этого он сделал вывод о существовании единого тела, которое при очень быстром вращении раскололось надвое. Задолго до того, как это объяснили тектоникой плит, сторонники идеи Дарвина утверждали, что огромное условно-круглое углубление – ныне скрытая под водами Тихого океана, есть не что иное, как место, откуда была извергнута Луна. Хью Лофтинг использовал идею Дарвина о делении в своей книге «Доктор Дулитл на Луне» 1928. «Кажется, это первая история о Луне, которую я прочел в своей жизни. Доктор Дулитл не только разговаривает с лунными животными и растениями, Но и встречает пещерного человека, который живет на Луне с тех пор, как она была частью Земли, подобно тому, как Серано де Бержерак встречает пророка Илию, посещая лунный Эдем, где еще не произошло грехопадение. Другая книга Лофтинга, Доктор Дулиттл и тайное озеро, возможно, стала моей первой историей о глобальном катаклизме, хотя вполне вероятно, что на самом деле Первой была книга Туве, Янсен, Мумитроль и Комета. Однако никто не мог понять, почему планета вообще раскололась. Теория гигантского столкновения, именно так стали называть историю Тей и Телуса, давала внеземную предпосылку появления Луны, а также объясняла все то, что не могли объяснить другие теории. Согласно ей, фрагмент протоземной мантии с характерными изотопными отношениями, вылетел на орбиту, не имея железного ядра. Он растянулся и расплавился, что привело к выжиганию всех летучих веществ, в результате чего получился обезвоженный продукт. Теория даже объясняла, почему у системы Земля-Луна был изначально высокий момент импульса. Ударив Теллус не по центру, Тея приложила к нему огромный момент силы, создав планету, которая очень быстро закрутилась вокруг своей оси, и Луну, которая за миллиарды лет приливного торможения смогла замедлить ее вращение. Сформулированная после миссий Аполлонов при участии Билла Хартмана, первым обратившего внимание на повсеместное распространение круглых ударных бассейнов, и Дона Дэвиса, который помог Аполлону-13 без проблем вернуться на Землю, теория гигантского столкновения получила широкое признание в середине 1980-х годов. Ранние модели суперкомпьютеров, в ряде которых использовался код, написанный для изучения воздействия ядерного оружия, помогали обрисовать, что могло произойти, и картина получалась одновременно чарующей и подтвердительной. Однако основной залог успеха теории – ее огромная объясняющая способность и отсутствие серьезных конкурентов. Мысль о том, что Луна, пролетая мимо, оказалась втянутой на орбиту Земли, то есть гипотеза захвата ни тогда, ни сейчас не могла рассматриваться без серьезных допущений, а также не объясняла сходство тел. Гипотеза совместного образования, гласившая, что тела сформировались вместе, объясняла их сходство, но не объясняла различия, в частности, отсутствие ядра и летучих веществ на Луне. Она также не помогала понять, откуда возник момент импульса. Гипотезе разделения не хватало механизма для разделения одной планеты на две. Более того, теория гигантского столкновения помогала объяснить одно из главных открытий, сделанных в рамках программы «Аполлон». В то время как темные равнины морей состояли из базальта, более светлые возвышенности состояли из анартозита горной породы, в которой преобладает кальциевый плагиоклаз. Минерал из группы пылевых шпатов, пожалуй, лучше всего известный нам как светлые некварцевые вкрапления в гранитных кухонных панелях. Если взять горячую магму из земной мантии и позволить ей остыть при низком давлении, кальциевый плагиоклаз станет первым минералом, который кристаллизуется в твердое состояние. Камень, который на странице 142-143 привел в такой восторг Дэйва Скотта и Джеймса Ирвина, был фрагментом почти чистого плагиоклаза и впоследствии стал называться камнем бытия. Если Луна сформировалась из скопившихся на орбите осколков гигантского столкновения, то в начале жизни она была покрыта океаном магмы, горячим слоем жидкой породы, глубиной в несколько сотен километров. После столкновения Земля тоже должна была покрыться таким океаном магмы, но он, вероятно, был примерно в 10 раз мельче и, возможно, занимал не всю поверхность, а только ее часть. Остывая, океан замерзал не по нисходящей, как утверждал Несмит. Кристаллизация минералов началась на глубине и первыми затвердели плагиоклазы. Они были легче окружающей их магмы, а потому всплывали бы на поверхность. Таким образом, океан магмы покрылся бы корой, в основном состоящей из кальциевого плагиоклаза. Поскольку на Луне, которая была невелика и остывала быстро, не сформировался механизм избавления от коры, эта изначальная кора оставалась неизменной, если только не рушилась при столкновениях и не покрывалась более поздними, более темными базальтовыми породами. Возраст одного из образцов почти чистого плагиоклаза с возвышенности, привезенной астронавтами Аполлона, составлял 4,46 миллиарда лет, то есть он был менее чем на 100 миллионов лет моложе Земли и Луны. Однако при всей своей объясняющей ценности, не говоря уже о драматичности, В последние десятилетия теория гигантского столкновения встретилась с рядом проблем. Последующие исследования лунных пород с использованием все более точных техник для выяснения все более мелких нюансов из состава показали, что они не просто в достаточной степени схожи с земными породами. В некоторых отношениях они практически идентичны им. В то же время более точные компьютерные модели столкновения продемонстрировали, что большая часть породы, оставшейся на орбите, должна была изначально принадлежать Тей, а не Телусу. Если учесть идентичные соотношения изотопов кислорода, а также проводимые сегодня очень точные и схожие оценки содержания изотопов других элементов, то Тей. должна была состоять из пород, удивительно похожих на породы, из которых состоял Телус. Если они были идентичны изначально, объясняющая сила теорий об их столкновении притуплялась. Мало кто готов отказаться от теории гигантского столкновения из-за этой проблемы. При этом еще нет консенсуса по вопросу о том, как ее решить. Одни утверждают, что Тея по составу очень схожа с Телусом, другие предпочитают делать Тею больше или быстрее, тем самым сообщая системе больше энергии, в результате чего на орбиту вылетает больший фрагмент Мантии Телуса, который смешивается там с породами Тей. Когда теория гигантского столкновения только появилась, В своих моделях ученые старались не повышать энергию системы, потому что без оговорок это приводило к слишком быстрому вращению системы Земля-Луна. В последние годы были предложены механизмы, которые позволяют Солнцу приложить к системе Земля-Луна момент силы, достаточно быстро избавляя ее от излишнего момента импульса. лежащие в основе этой теории расчеты пока нельзя считать неоспоримыми вполне возможно что теория идет по сравнительно легкому пути очень кстати позволяя расширить диапазон столкновений тем не менее сегодня она дает возможность включить в повестку дня высокоэнергетические столкновения больше энергии значит больше массы на орбите больше тепла более высокий момент импульса раскручивающие тела, больше магмы и более расширенная и горячая атмосфера из испаренных пород вокруг Земли. Контраст между атмосферой и оставшейся на орбите массой мог в некотором роде привести к формированию движущегося по орбите Тора из расплавленной и газообразной мантии, объем которой значительно превосходит объем полноценной планеты. Некоторые сторонники этой теории стали называть результат высокоэнергетического столкновения синестией, обозначая этим термином толстый, похожий на пончик диск с углублением в середине. Земля находилась в плотном центре углубления, а Луна сформировалась из пухлого края диска, состоявшего из хорошо перемешанных мантий. обоих участников столкновения. Большая часть породы, не вошедшая в Луну, в итоге вернулась на Землю. Открытым остается вопрос, может ли такой космический пончик сохранять свою форму достаточно долго, чтобы из него выделилась небольшая застывшая планета. Физика и химия момента, когда звездные сутки энергии сообщается телу планетарных масштабов, неизбежно оказываются сложнее, чем под силу распознать ранним моделям. Тем не менее, сегодня складывается впечатление, что попытки найти способ отправить больше вещества на орбиту и лучше его перемешать могут принести результат. Сейчас размышлять об этих странностях гораздо проще, чем сразу после завершения программы «Аполлон», когда теория о прямом столкновении казалось весьма экстравагантной. Обнаружение тысяч планет за пределами Солнечной системы расширило представление ученых о сущности планет. Одни планеты так горячи, что их атмосфера постоянно расширена, а другие находятся так близко к своей звезде, что одна их сторона всегда едва ли не плавится. Одна звезда окружена поясом горячей породы, который некоторым кажется недолговечным побочным продуктом столкновения, сравнимого по силе со столкновением Тей и Телуса. Вселенная предлагает гораздо более богатый выбор планетных возможностей, чем бимодальное распределение небольших каменистых внутренних и газовых внешних тел, наблюдаемых сегодня возле Солнца. Если принять, что Луна сформировалась в результате какого-то гигантского столкновения, можно ли назвать столкновение двух планет, приводящее к появлению крупного спутника, маловероятным? В некотором роде такие вопросы не имеют смысла. Столкновение либо случилось, либо нет. Можно изучать свидетельства, строить модели, получать новые данные, но самого факта не изменить. Здесь пригодились бы значения изотопных отношений в породах с Венеры. Если они сходны с земными, то Тея тоже могла походить на Землю, в то время как Марс выбивался бы из общей массы. Однако доставить породы с Венеры на Землю не так просто, а если на Земле есть метеориты венерианского происхождения, то их еще только предстоит найти. Однако, если подойти к вопросу с другой стороны, ответ на него может оказаться довольно значимым в контркоперниковском смысле. На Земле есть жизнь, и жизнь разумная. У Земли также есть крупный спутник. Возможно ли, что эти факты связаны? Если да, то, раз появление крупного спутника маловероятно, маловероятно и существование планет с разумной жизнью. Земля может быть уникальной. Такие вопросы не дают астробиологам спать по ночам, частенько заставляя их засиживаться в барах. В уникальной Земле 2000-й астроном Дональд Браунли и палеонтолог Питер Уорд выдвигают смелую и весомую гипотезу, что Земля уникальна, а следовательно, уникальна и человечество. Хотя микробная жизнь может достаточно просто развиться на многих планетах, авторы книги утверждают, что эволюция сложной жизни на Земле зависела от целого ряда характеристик планеты и всей Солнечной системы. Они ссылаются и на Луну. Идея о том, что Луна способствует жизни не только ночным освещениям, была не нова. Одни считали, что в отсутствии Луны атмосфера Земли была бы удушающе плотной, как на Венере. Другие полагали, что лунные приливы, которые на заре существования Земли были гораздо сильнее, потому что Луна была гораздо ближе, сыграли ключевую роль в зарождении жизни. Выплескивая морскую воду в приливные бассейны, откуда она затем испарялась, они обеспечили условия для накопления химических веществ, в которых нуждалась жизнь. Сейчас интерес к этой идее невелик, потому что в последнее время истоки жизни ищут в глубоководных гидротермальных источниках, на которые приливы влияния не оказывали. И все же теории менялись раньше и могут измениться снова. Гипотезы приходят и уходят, как приливные волны. Однако Браунли и Уорт выступают за другой лунный эффект. сглаживание колебаний Земли. Планеты не сидят на своих орбитах строго вертикально, а наклоняются бок. В настоящее время ось вращения Земли расположена под углом 23,4 градуса к вертикали по отношению к плоскости эклиптики. Она медленно выпрямляется, но чуть больше, чем через 10 тысяч лет, когда угол сократится до 22,1 градуса, начнет наклоняться снова. Ее наклон колеблется в пределах от 22,1 градуса до 24,5 градуса с периодом в 41 тысячу лет. Влияние этого отклонения на интенсивность земных сезонов Входит в число факторов, которые определяют ритм ледниковых периодов, характеризующих четвертичный период. На более или менее лишенном спутников Марсе наблюдаются более сильные и менее регулярные колебания. Иногда Марс сидит на своей орбите прямо, не имея заметных сезонов. Иногда он наклоняется на целых 60 градусов и в такой позиции. Его обитатели, если бы они вообще существовали, испытывали бы исключительно жаркие и холодные гиперсезоны с полуночным солнцем, видимым далеко в тропиках в середине лета. В 1990-х Жак Ласкар, один из астрономов, открывших, какую роль хаос играет во стабильной солнечной системе, Продемонстрировал, что разницу между легким покачиванием Земли и резкими колебаниями Марса можно объяснить присутствием Луны. Она постоянно притягивает экваториальный горб, появляющуюся в результате вращения неровность на сферическом теле планеты и тем самым удерживает Землю в относительно вертикальном положении. Если убрать Луну, Земля станет колебаться сильнее Марса, а угол ее наклона будет достигать 85 градусов. В такие моменты планета будет фактически лежать ничком. Если полюса будут указывать почти прямо на Солнце летом и почти прямо от него зимой, все температурные зоны планеты исчезнут. В уникальной Земле Браунли и Уорд утверждают, что такие порой исключительные отклонения наделили бы лишенную спутника Землю столь подверженным катастрофам климатом, что развитие сложной жизни оказалось бы под угрозой. Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле все не так просто. Изменение отклонения планеты зависит от гравитационного влияния других планет Солнечной системы. Чем медленнее вращается планета до определенного момента, тем чувствительнее она к такому вызывающему хаос тяготению. Земля и Марс обращаются по похожим орбитам, и в настоящее время продолжительность их дней примерно равна. Именно поэтому Ласкар обнаружил, что ось, лишенная спутника Земли, раскачивалась бы из стороны в сторону. Однако, в отличие от лишенного спутника Марса, где продолжительность суток оставалась примерно одинаковой на всем протяжении его истории, на Земле все иначе. Возможно, сейчас Луна действительно стабилизирует земное отклонение, но, как отметил Джордж Дарвин, ее влияние также объясняет, почему земные сутки достаточно длинны, чтобы вообще возникал риск хаотичных колебаний земной оси. Если бы продолжительность земных суток изначально составляла 10 часов, а Луны бы не было, то сегодня сутки по-прежнему продолжались бы около 10 часов, а отклонение земной оси оставалось бы стабильным. И все же можно найти аргументы в пользу того, что сложная жизнь – на землеподобной планете гораздо более вероятно при наличии крупного спутника. Британский астробиолог Дэвид Уолтом в своей книге «Счастливая планета» 2016 предполагает, что для зарождения сложной жизни требуется и относительно стабильное отклонение, и достаточно долгий день, а в отсутствии Луны на Земле не возникло бы такой комбинации. Уолтам утверждает, что на планетах, где сутки значительно короче, тепло не столь эффективно перемещается с экватора к полюсам. Ветры и течения, отвечающие за перенос тепла, отклоняются от ожидаемой прямой траектории от экватора к полюсам и закручиваются в видимые на восходе Земли ослепительно белые вихри, образующиеся под действием силы Кориолиса. которая двигает их на запад или восток. Чем быстрее вращается планета, тем больше эта сила и тем сложнее перенести тепло к полюсам. Уолтом полагает, что размер луны оптимален, чтобы поддерживать стабильное отклонение земной оси, а также достаточно высокую температуру на полюсах, благодаря чему большинство ледниковых периодов носит относительно умеренный характер. Это любопытный, но не в полной мере убедительный аргумент. Возможно, значимых подвижек по вопросу о роли Луны в зарождении жизни не произойдет, пока мы не обнаружим присутствие сложной жизни, изучая пепельный свет далеких планетных систем или не поймем, что жизни там нет. Если сложная жизнь действительно может развиться в мире без крупного спутника – Возникает следующий вопрос. Как сложилась бы история человечества, если бы в небе не было Луны? Что-то точно оказалось бы потерянным, но что? В отсутствии Луны нет ничего непривычного, ведь она каждый месяц пропадает с небосклона. Новолуние не слишком отличается от безлуния, однако динамика мира в таком случае изменилась бы. Ночь стала бы глубже, всегда темная, неизменная. Море стало бы мягче, со спокойными, размеренными приливами, без высоких и низких. Ничто не пребывало бы и не убывало. Мир не знал бы зловещей драмы затмений. Смена сезонов была бы единственным циклом, а созвездия — единственными неизменными объектами на небе. Иначе говоря, вы бы скучали по ней. если бы она вдруг исчезла. Но не мечтали бы о ней, если бы ее не существовало никогда. Настоящее безумие представлять пребывающую, убывающую, освещающую ночь, луну в безлунном мире и мечтать о небесном теле, способном беспрепятственно проходить по солнцу. И здесь возникает еще один вопрос. Чего, возможно, не хватает нашему миру, хотя представить это не легче, чем представить Луну на безлунной земле. Отсутствие чего мы не замечаем. Безлунный мир отличался бы не только отсутствием Луны. Фольклор, ночные дела и свидания, морская и прибрежная жизнь – все было бы иным, а еще, возможно, наука. В опубликованном в 1972 году эссе Айзек Азимов Написал, что хотя в 17 веке лунные кратеры и пепельный свет сыграли роль в принятии Коперниковской системы, в общем и целом существование Луны затормозило развитие астрономии, замедлив необходимый переход от геоцентрической картины Вселенной к гелиоцентрической, по той простой причине, что в отличие от остальных планеты Солнца, Луна действительно обращается вокруг Земли. Видимое движение Солнца по небу можно в равной степени объяснить вращением Солнца вокруг Земли и вращением Земли вокруг Солнца. С Луной ситуация такая же, хотя, насколько мне известно, никто еще не предлагал луноцентрическую теорию движения Земли. Но движение Луны по небу невозможно объяснить вращением Луны вокруг Солнца. Таким образом, либо Луна обращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. То есть во Вселенной существует более одной оси вращения, либо Солнце и Луна обращаются вокруг Земли. Второй вариант, само собой, гораздо проще, не говоря уже о том, что он согласуется с восприятием Земли как стационарного объекта. В геоцентрической солнечной системе порой не просто объяснить траекторию движения других планет, но при наличии воображения это все же выполнимая задача. «Если бы Луны на небе не было», утверждает Азимов, астрономы со времен Вавилона понимали бы, что движение планет вокруг Солнца не сложнее, чем вокруг Земли, и без особого труда установили бы, где проходят все планетные орбиты. «Если бы эта истина была известна на протяжении истории», продолжает писатель, «наука и религия конфликтовали бы в меньшей степени. Более того, наука могла бы искренне поддерживать религию, что казалось Азимову, весьма желательным». Механическая гравитационная революция, связываемая с периодом от Коперника до Ньютона, могла наступить на несколько столетий или тысячелетий раньше. Кроме того, Азимов полагал, что негеоцентрическая теория Вселенной привела бы к формированию менее антропоцентрического отношения к живому миру, а, следовательно, помогла бы избежать экологического кризиса, который к тому времени его сильно волновал. Иными словами, в отсутствии Луны наука XX века Могла бы зайти на несколько тысячелетий вперед, приблизив создание галактической империи. С Луной мир 1970-х оказался на пороге экологического краха. Азимов назвал свое эссе «Трагедия Луны». Эти мрачные мысли вряд ли имеют прочные основания. Историография, в которой наука моментально расцветает, если ее не подавлять. И философия, в которой астрономия беспрепятственно взывает к человеческому сердцу, чтобы внушить ему почтение к миру, не кажутся убедительными. Однако тот факт, что эти мысли пришли в голову одного из величайших американских научных фантастов, пока во времена Аполлонов он смотрел на заходящую луну на утреннем Нью-Йоркском небосклоне говорит об очевидно-пессимистических настроениях. К тому же Азимов опускает один вопрос. Возможно, в отсутствии Луны на небе Коперниковская революция наступила бы раньше, но стала ли бы она столь же основательной? Если бы Землю с самого начала астрономии считали лишь одной из множества планет, то как и зачем другие движущиеся вокруг Солнца искры вдруг стали бы мирами? Обстоятельства столкновения, сформировавшего Луну, могут быть или не быть маловероятными, что может иметь или не иметь последствия для жизни в других местах. Однако, скорее всего, за первым столкновением последовал катастрофический ливень последующих. Это видно по поверхности Луны. Но насколько долгим и сильным был этот ливень? Отделение астрогеологии, созданное Шумейкером в 1960-х, составило относительную хронологическую шкалу лунного ландшафта. Коперниковский период следовал за Эратосфенским, который... следовал за эмбрийским и так далее. Но датировать периоды оказалось трудно, и снова ориентироваться приходилось на столкновения. На молодых поверхностях было в целом меньше кратеров, чем на старых. Имея модель частоты столкновений в наши дни и приблизительные оценки того, как эта частота могла меняться со временем, можно было, отталкиваясь от частоты появления кратеров, вычислить примерное время, в течение которого изрытая этими кратерами поверхность подвергалась бомбардировке. На этом основании, в середине 1960-х годов, Билл Хартман установил, что лунным морям примерно 3,6 миллиарда лет, когда базальтовые породы морей Привезенные на Землю на борту Аполлонов получили точную датировку в лаборатории, диапазон их возрастов оказался поразительно близок к оценкам Хартмана. Неудивительно, что породы, связанные со столкновениями, создавшими бассейны, в которых залегал базальт, были старше. Никто, впрочем, не ожидал, что диапазон возрастов кратеров окажется таким узким. Казалось, сформировавшие кратеры столкновения произошли друг за другом почти через полмиллиарда лет после формирования Земли и Луны. Возникла гипотеза о поздней тяжелой бомбардировке, гласившая, что примерно через 500 миллионов лет после формирования Солнечной системы частота столкновений по какой-то причине резко возросла, хотя до этого долгое время снижалась. Когда в 1990-х годах появилась астробиология, этот феномен стал казаться любопытной связью между историей жизни и историей Солнечной системы. Если бомбардировкой объясняется большая часть видимых повреждений на поверхности Луны, то Земля должна была пострадать еще сильнее, поскольку Земля крупнее Луны, а ее гравитация сильнее, при прочих равных камни будут чаще сталкиваться с ней, производя больше разрушений. На 30-40 ударов, приводящих к формированию кратеров на Луне, приходилось бы не менее 100 ударов по Земле. Самые крупные из них были бы сильнее любых лунных. Они могли не только выжечь сушу, но и довести до кипения моря, в результате чего вода всех океанов стало бы плотной атмосферой перегретого пара, а кора оказалась бы стереализованной на километр или больше в глубину. Самому раннему общепринятому свидетельству жизни на Земле 3,5 миллиарда лет, но в ряде пород возрастом 3,8 миллиарда лет находятся веские химические указания на присутствие жизни, если серия стерилизовавших планету столкновений, произошла 3,9 миллиарда лет назад, то свидетельства возрастом 3,8 миллиарда лет позволяют предположить, что жизнь либо зародилась очень быстро, либо обладает удивительной устойчивостью. Астробиологам интересны оба варианта. Если вы считаете, что на зарождение жизни ушла вся ранняя история Земли, фактически все 500 с лишним миллионов лет катархейского иона, то жизнь кажется вам менее вероятной, чем если вы считаете, что ей хватило сто миллионов лет. Ведь вещи, на отладку которых уходит длительное время, кажутся по сути менее вероятными, чем вещи, которые получаются сразу. Высказывалось мнение, что если жизнь смогла зародиться всего за 100 миллионов лет, то планете не так уж сложно провернуть этот трюк. Идея об устойчивости жизни была, возможно, более любопытной. В 1998 году профессор Стэнфорда Норм Слип и сотрудник исследовательского центра Эймса Кевин Занле Ровно половина квартета «Эона Хаоса» опубликовали статью, где говорилось, что если Земля подвергалась столкновениям, доводящим до кипения океаны, то чтобы пережить их, жизни стоило последовать совету, который обычно игнорируют главные герои гангстерских фильмов, уехать из города, пока все не успокоится. При крупных столкновениях в космос вылетают более мелкие осколки. Некоторые из них достигают других планет, о чем свидетельствует наличие на Земле метеоритов с Марса. Однако основная масса осколков возвращается туда, откуда появилась изначально. При этом, прежде чем вернуться, они могут провести в космосе сотни тысячи или сотни тысяч лет, то есть достаточно времени, чтобы сгладились даже последствия катастрофического, выжигающего сушу и кипятящего океаны столкновения. Возвращаемые на Землю с орбиты спутники показывают, что инертные споры, формируемые некоторыми бактериями, могут годами выживать в космосе. В порах камня они могут выживать тысячелетиями. Если идея об укрытии на орбите верна, Такая жизнестойкость может объясняться тем, что ее развили в себе их самые далекие предки. Кипение океанов – узкое место эволюции. Если все, что не может выжить несколько тысяч лет в космосе, стирается с лица Земли, то впоследствии Землю населяют по определению готовые к космосу организмы. Идея Циолковского о «Жизни» Эволюционирующие в сторону космоса получают при этом новый поворот. Покинуть планету значит снова прибегнуть к знакомой с детства стратегии выживания или даже вернуться на родину. Если примитивная жизнь может выжить в космосе, то вполне возможно, что зародилась она не на той планете, где пустила корни. Аргументы, применимые к земным микробам, выживающим в перегретых атмосферах, пережидая проблему в космосе, применимы и к марсианским микробам, если такие вообще существуют. Если условия ранней Солнечной системы подтолкнули жизнь развить в себе способность выживать в космосе, они также наделили ее способностью перемещаться с планеты на планету. На заре существования Солнечной системы Пока происходило множество крупных столкновений, частота попадания метеоритов с одной планеты на другую была удивительно велика. В статье об орбитальном убежище говорится, что в то время на Землю ежегодно падали тысячи метеоритов с Марса, и некоторые из них преодолевали свой путь менее чем за 10 лет. поток метеоритов с Земли на Марс был, должно быть, значительно слабее. Запустить метеорит с более тяжелой Земли труднее, особенно если его необходимо отправить в космос на скорости, которая позволит ему долететь до Марса. Однако поток таких метеоритов все же был ощутимым. Если жизнь зародилась на Земле, она могла в результате такой транспермии, перенестись на Марс. А если она зародилась на Марсе, то вполне могла упасть на Землю. Этот процесс также называют эндолитической панспермией. Предложенная около века назад гипотеза о панспермии гласит, что жизнь распространяется по галактике в форме спор, которые в этом случае переносятся внутри камней, то есть эндолитическим образом. На мой взгляд, Предложенный мною термин транспермия лучше отражает идею, что эта жизнь перемещается из одного конкретного места в другое, а не просто транслируется повсюду. Даже становясь частью все более космического контекста, в котором люди размышляли об истоках жизни, теория о поздней тяжелой бомбардировке принималась не повсеместно. Среди прочих, ее не жаловал Хартман. Он полагал, что если бомбардировка и была, то отсутствие свидетельств о существовании кратеров возрастом более 4 миллиардов лет доказывает, что эти свидетельства оказались скрыты, а ничто таких столкновений не происходило. Столкновения не участились около 3,9 миллиарда лет назад. просто более поздние удары скрыли свидетельства о более ранних этой точки зрения придерживается все больше людей гипотеза о том что бомбардировку вызвали юпитер и сатурн которые подошли ближе к солнцу а затем отдалились от него из за специфического орбитального резонанса создав механизм для наполнения солнечной системы астероидами и кометами примерно в это время, сорвавшимися с более ранних стабильных орбит, сегодня кажется не столь убедительной, как 10 лет назад, когда она была предложена впервые. Лишенное объяснение, стратиграфическая летопись поздней тяжелой бомбардировки сегодня тоже кажется несколько ненадежной. Недавние исследования показывают, что взятые Аполлонами образцы породы предоставляют свидетельства о столкновениях, произошедших примерно в одно время, просто потому, что большинство этих образцов, а возможно и все они, относятся к одному столкновению, а именно к столкновению, сформировавшему море дождей. По оценкам, его осколки покрыли около одной пятой части видимой стороны Луны. Его отголоски видны в образцах почти со всех мест посадки Аполлонов. Возможно, породы, которые ранее считались сопряженными с другими столкновениями, на самом деле представляют собой фрагменты осколков, разлетевшихся при имбрийском столкновении, сформировавшем море дождей. Около 10 лет назад, когда Национальная академия наук США составила рапорт о том, что науке необходимо сделать на Луне, Определение времени и серьезности поздней тяжелой бомбардировки, если она вообще была, возглавило список «Научная цель ИА». В рапорте отмечалось, о чем говорили почти все, кто проявлял интерес к вопросу, что для этого нужно получить новые образцы лунной породы, провести их изотопную датировку и тем самым установить точное, а не примерное время различных столкновений. начать предполагалось с самого большого, не считая столкновения в начале времен, столкновения, которое сформировало бассейн Южный полюс, Эйткен. Как видно из названия, он простирается от Южного полюса до расположенного на обратной стороне Луны кратера Эйткен, который находится всего в 17 градусов к югу от экватора. От края до края бассейна 2500 километров. Иначе говоря, он громаден по стандартам любой планеты. В нем могут поместиться Индия и Аргентина, после чего еще останется свободное место, если пожертвовать автономными районами Гуанси, внутренняя Монголия, Тибет и Синьцзян. Туда войдет вся остальная часть Китая. В отличие от крупнейших бассейнов видимой стороны. бассейн Южный полюс, Эйткин лишен гладкого морского базальта. При этом он заметно темнее окрестных возвышенностей, возможно потому, что он глубже остальных бассейнов и кратеров. Его глубина составляет 13 километров и ограничивающую его с северо-востока горы Лейбница, высочайший на Луне, если считать от основания до вершины. Специалисты, По стратиграфии пришли к выводу, что это старейшая, явно различимая деталь рельефа Луны. Они также выявили в бассейне ряд мест, где могут быть породы, которые расплавились при столкновении, а потому могут помочь с установлением его точной даты. Вне зависимости от того, участились ли столкновения незадолго до формирования моря дождей, После него они могли прекратиться довольно быстро. В связи с этим, продолжая межпланетную тенденцию геологических шкал, я предлагаю следующее. Учитывая, что пока не найдено конкретного маркера для окончания катархейского эона на Земле, не стоит ли хотя бы временно использовать имбрийское столкновение в качестве границы катархея? Даже если спазма в конце не было, формирование бассейнов было господствующим процессом на Луне и играло важную роль на заре существования Земли. В последующие 3,8 миллиарда лет они действительно разошлись, пока в недавнем прошлом люди не начали встревать в их историю. Даже не соглашаясь с тем, что антропоцен охватывает и Землю, и Луну, Логично предположить, что конец их детства, когда они развивались по-разному, но оставались тесно связанными друг с другом, должен быть отмечен одним событием. А если это должно быть событие, которое оставило явный след в истории, то пусть им будет событие, случившееся на Луне. Столкновение, приведшее к формированию самого четко очерченного из лунных морей – которые огибают стоящие полукольцом горы, видимые всем и каждому, прекрасно подходит на эту роль. Столкновения продолжались всю историю Луны, оставаясь единственным исключением из шуточного изречения Роберта Хайнлайна о том, что на Луне ничего не случается. Они принесли на Луну, по крайней мере, две дорогие людям вещи. Первое — это вода. Множество астероидов состоит из минералов, содержащих некоторую долю воды, а в так называемых углистых хондритах на воду может приходиться свыше 20% массы. В кометах воды еще больше. Когда любое из этих тел сталкивается с Луной, содержащаяся в нем вода испаряется, и большая часть пара мгновенно возвращается в космос. но некоторое его количество остается. На горячей, светлой стороне лунной границы света и тьмы этот пар формирует тонкую атмосферу, а на холодной, темной стороне – почти незаметный иний. При движении границы света и тьмы летучие вещества каждый месяц превращаются из иния внизу в пар наверху, а затем преобразуются обратно. Со временем большая часть этой асимметричной атмосферы теряется. Луна слишком мала, чтобы удерживать вокруг себя такую оболочку. Ультрафиолетовое излучение Солнца ионизирует молекулы летучих веществ, после чего заряженные частицы солнечного ветра вносят их прочь. Но некоторые из них постоянно остаются инеем, потому что на Луне есть области, где никогда не наступает день. Имея небольшой наклон, ось вращения Луны направлена почти вертикально к плоскости эклиптики. Это значит, что полюса Луны Освещаются по касательной, и солнце там никогда не поднимается высоко над горизонтом. Тени там длинные, такие длинные, что некоторые из них вообще не имеют конца. В кратерах на полюсах есть места, куда не попадают лучи, висящего у горизонта солнца. Оно может подняться достаточно высоко, чтобы осветить внутреннюю поверхность вала кратера, создавая залитый утренним солнцем склон, который Галилей, впервые убеждая людей, что кратеры есть кратеры, сравнил с западным склоном Альпийской долины. По мере медленного вращения Луны под Солнцем, оказываются все новые фрагменты внутренней поверхности вала, словно он неспешно жарится на вертеле. Однако, хотя большая часть вала освещается в той или иной момент времени, Дно кратера остается в тени. В него попадает лишь вторичный свет, отраженный от вала. Некоторые области кратера не видят и его, потому что в кратерах бывают другие кратеры, из которых вал внешнего кратера порой не виден. В глубины этих внутренних кратеров солнечные лучи не проникают ни прямо, ни опосредованно. Большинство кратеров – в которых сосредоточена эта постоянная тьма, находится в районе Южного полюса. Один из них назван в честь Джина Шумейкера. Солнечного света избегают многие детали рельефа, расположенные в глубинах бассейна Южный полюс Эйткен. Но на севере тоже достаточно постоянной темноты. На обоих полюсах темнота исключительно холодна. Даже холоднее поверхности Плутона, который находится в 30 раз дальше от Солнца. Хотя Плутон получает в тысячу раз более слабый солнечный свет, чем Луна, этот свет в разное время достигает каждого квадратного метра его поверхности. В отсутствии солнечного света за несколько миллиардов лет можно сильно остыть. Температура на дне темных кратеров составляет около минус... 238 градусов Цельсия, что лишь на 35 градусов выше абсолютного ноля. Если возникающий при столкновениях или, возможно, поступающий из других источников пар оседает инием в этих кратерах и впоследствии его ничто не переводит обратно в газообразное состояние, логично предположить, что иний накапливается. Накопление происходит так медленно, что черепаший рост ползущих ледников в сравнении может показаться молниеносным, однако процесс идет миллиарды лет. Со временем форму обретает структура, очень отдаленно напоминающая растущий в сторону неба ледник. Наслоение грязного от пыли льда при удачном стечении обстоятельств увеличивающиеся на несколько миллиметров за миллион лет и освещаемые лишь звездами, к которым они очень-очень медленно тянутся. По крайней мере, так было на протяжении последних нескольких миллиардов лет. Но около 25-го года антропоцена Гринспуна в темные кратеры стали проникать другие типы излучения. Сначала радары, а затем и лазеры светили в них сорбиты, чтобы оценить их глубину. Другие инструменты блестящие использовали сами звезды, регистрируя отражение их ультрафиолетового излучения от внутренней поверхности кратеров. Вместе эти и последующие исследования предоставляли убедительные доказательства наличия слоистого льда на дне глубоких кратеров. Это очень обрадовало энтузиастов возвращения на Луну. Слоистый лед на полюсах можно использовать для обеспечения водой и кислородом исследовательской базы или даже постоянного поселения, существенно снижая необходимость вести все нужное с Земли. При диссоциации, то есть разделении молекул воды на водород и кислород, Получается высококачественное ракетное топливо и идеальный окислитель для его сжигания. Вторым сокровищем, которое столкновение принесли на Луну, можно считать фрагменты инопланетных пород. Столкновения, доставляющие метеориты с Земли на Марс, приносят гораздо больше их количество на поверхность Луны, где также есть метеориты с Марса и Венеры. На лунных равнинах Разбросаны случайные фрагменты всех внутренних планет. Вероятно, в основном они погребены под поверхностью из-за медленного, но непрерывного потока новых столкновений. Но при внимательном осмотре наверняка можно найти хотя бы некоторые метеориты. В красиво озаглавленной статье, опубликованной в 2003 году, Трое планетологов предложили, что Луну можно сравнить с чердаком Земли. Никто точно не знает, что на нем хранится. И хлама там тоже немало, но интересного при этом гораздо больше, чем кажется. И многие вещи даже старше, чем можно подумать. Там могут быть ценные диковины, там могут быть семейные реликвии. К ценным диковинам можно отнести около 30 килограмм, венерианских пород на каждый 100 квадратных километров лунной поверхности. Найти их задача не из легких. Впрочем, получить образцы с Венеры вообще нелегко, учитывая, что температура ее поверхности составляет 440 градусов Цельсия. А атмосфера планеты в сто раз толще земной. Совершить посадку там уже непросто. Это удалось лишь двум советским аппаратам, но и они не продержались дольше нескольких часов. Успешную посадку с последующей работой на поверхности Венеры совершили восемь советских аппаратов и один американский, хотя не был на это рассчитан. Примечание научной редакции. Совершить посадку, собрать образцы и вернуться на орбиту – а с поверхности Венеры это сделать почти так же сложно, как с поверхности Земли, невыполнимая задача на текущем этапе развития технологий. Даже если бы это было возможно, аппарат принес бы лишь фрагменты сегодняшней относительно молодой, покрытой лавой коры, достать кору, которой миллиарды лет и которая сформировалась до появления плотной атмосферы, когда Венера вполне могла быть океаном, не получилось бы. Так получилось, что гипотезу о мягком климате на молодой Венере часто связывают с именем Дэвида Гринспуна. Но ее фрагменты могут обнаружиться на Луне, поскольку перенос пород между внутренними планетами в основном состоялся при бомбардировках в Катархее. Какой бы объем венерианской породы не оказался на Луне, Земной породы там гораздо больше – на тех же 100 квадратных километров, где ученые при везении могут отыскать 30 килограмм венерианских пород, предложившие теорию о чердаке Земли, исследователи ожидают обнаружить 20 тонн земной породы. Большая ее часть должна датироваться катархейским ионом, тем самым ионом, о котором на Земле свидетельств почти не осталось, поскольку... Планета постоянно находит своим породам новое применение. В начале 2019 года геологи из Хьюстона объявили о предполагаемом обнаружении одного такого фрагмента в доставленной Аполлоном-14 Брекчи. Планетология не только распространила на всю Солнечную систему характерные для земной геологии практики и хронологическую периодизацию, Говоря хоть о катархее, хоть об антропоцене, но и выяснило, что древнейший, ценнейший и редчайший предмет геологии находится не в земле, а в небесах. Джеймс Несмит ошибся насчет того, что Луна сохранила вид ранней вулканической земли, но был прав, посчитав ее местом, где хранятся пережитки творения. Если где-то во Вселенной и можно обнаружить породы, Хранящие следы древнейшей земной жизни Велики шансы, что они обнаружатся на Луне Схему единой геохронологической шкалы Смотрите в приложении PDF Траектории Чтобы достичь Луны Нужно решить не только и не столько проблему расстояния Проблема скорости важнее Космические корабли, как планеты и спутники, постоянно падают, поскольку траектории их полета определяются гравитационными полями Солнца и ближайших малых небесных тел. Чтобы перейти с одной траектории на другую, нужно изменить скорость в верном направлении на верную величину. Изменение скорости, необходимое для перехода с одной орбиты на другую, называется характеристической скоростью. Чтобы добраться с поверхности Земли до поверхности Луны, требуется характеристическая скорость около 15 км в секунду. Выходить на нее следует поэтапно. Каждый раз, когда космический корабль меняет траекторию, ему необходима дополнительная доза характеристической скорости. Больше всего ее нужно в самом начале. Чтобы выйти на низкую околоземную орбиту, космический корабль должен развить скорость около 7,7 км в секунду. На практике, чтобы преодолеть всевозможные сопротивления, нужно разогнаться примерно до 9 км в секунду. С почти круговой околоземной орбиты космический корабль должен выйти на эллиптическую. берегей который находится близко к Земле, а апогей – возле Луны. Для этого требуется характеристическая скорость около 3 км в секунду. У Луны космический корабль снова должен изменить траекторию, чтобы выйти на окололунную орбиту. Для этого нужен еще 1 км в секунду. Если космический корабль должен совершить посадку с окололунной орбиты ему потребуется еще 2 километра в секунду, чтобы потерять орбитальную скорость и оказаться в стационарном положении на поверхности Луны. Благодаря отсутствию атмосферы можно подойти очень близко к поверхности, не предпринимая финального шага. Космические корабли обращались вокруг Луны на высоте около 30 километров и иногда Спускались даже ниже Однако при движении по окололунной орбите Возникают другие проблемы Масса лунной коры распределяется неравномерно И скопление массы в морях становятся фантомными рифами Издалека сбивая низколетящие спутники Если только их орбиты не разработаны таким образом Чтобы волнения нивелировали друг друга В то же время орбиты выше 1200 километров дестабилизируются из-за притяжения Земли. Если движение по окололунной орбите порой сопряжено с трудностями, возвращение на Землю дается легко. Когда космический корабль летит к Луне, гравитационное поле Земли притягивает его обратно. Фактически он поднимается в гору, На обратном пути, как только корабль покидает гораздо более слабое гравитационное поле Луны, в дело вступает земное тяготение. В конце падения характеристическую скорость можно получить бесплатно, преобразовав скорость падения в невыносимый жар вхождения в атмосферу. Чтобы вернуться в Тихий океан с базы спокойствия, Нилу Армстронгу и базу Олдрину понадобилось менее трех километров в секунду, даже с учетом небольшого отклонения от маршрута, чтобы забрать Майкла Коллинза. Как замечает один из героев фильма «Место назначения Луна», с этим путешествием справилась бы даже такая маленькая и примитивная ракета, как фау 2 Все это показывает, что в космосе важна характеристическая скорость, а не расстояние. Чтобы добраться с Луны на Землю, требуется лишь около одной пятой характеристической скорости, необходимой для совершения того же путешествия в противоположном направлении. Другим подтверждением этому может служить тот факт, что характеристической скорости, необходимой для доставки космического корабля на поверхность Луны, достаточно и для преодоления гораздо больших расстояний. Астероиды, сближающиеся с Землей, АСЗ, сближаются с ней лишь в том смысле, что, следуя по собственным орбитам, изредка оказываются на относительно небольшом расстоянии от Земли. В любой момент времени типичный АСЗ находится в 100-200 раз дальше Луны, однако характеристическая скорость, требуемая для достижения многих из этих астероидов, не превышает ту, что нужна для достижения Луны. Главное – выбрать верную траекторию и подождать. Так, чтобы добраться до небольших спутников Марса, требуется не больше характеристической скорости, чем чтобы добраться до большого спутника Земли. Поверхность Марса – другое дело. Это значит, что близость Луны к Земле – не делает ее самым очевидным местом назначения для эксплуатации внеземных ресурсов. Не все орбиты окружают физические объекты. Когда малые объекты обращаются вокруг большого, их гравитационные поля совмещаются, создавая в пустом пространстве точки, вокруг которых может без труда обращаться космический корабль. Эти точки называются точками Лагранжа, в честь физика Жозефа Луи Лагранжа, который первым изучил их систематически. Для Земли и Луны существуют две точки Лагранжа, которые находятся на том же расстоянии от Земли, что и Луна. Одна в 60 градусов впереди Луны на ее орбите, а вторая в 60 градусов позади. Их называют точками L4 и L5. Еще две точки. Три. Автор забыл про точку Л3, лежащую за Землей, противоположную Луне. Примечание научного редактора. Расположена на прямой, проходящей через центр Земли и Луны. Точка Л1 находится чуть менее чем в 60 тысячах километрах над Центральным заливом, расположенном в центре видимой стороны Луны, то есть на расстоянии примерно в 30 раз превышающем радиус Луны или составляющим 15% расстояния до Земли. Точка L2 находится чуть более чем в 60 тысячах километров над центром обратной стороны Луны и расположена почти точно над кратером, названным в честь советского ученого Юрия Липского, который использовал данные, собранные межпланетной станцией Луна-3, чтобы составить первые карты всей Луны. Космический корабль на галоорбите у точки l 2 которая перпендикулярна прямой соединяющей Луну и Землю, может наслаждаться видом обратной стороны Луны, а также видеть Землю из-за лунного лимба. Возможно, рано или поздно найдется применение всем перечисленным точкам Лагранжа. Орбиты у точки l 2 уже эксплуатируются, когда в январе 2019 года. Китайская межпланетная станция Чан э 4 совершила посадку в бассейне Южный полюс Эйткен. Она смогла получать инструкции и возвращать данные только с помощью ретрансляционного спутника Цуэцзяо, поддерживающего радиосвязь с Землей и обратной стороной Луны с гала-орбиты. Цуэцзяо в переводе означает «сорочий мост». Небесная дева джину ткала парчу из облаков для своего отца, нефритового императора. Она влюбилась в пастуха Нюлана, который забрался на небо, чтобы быть рядом с ней. Император этого не одобрил и обязал влюбленных поселиться на противоположных концах Млечного пути, создав непреодолимое препятствие для их встречи. Но раз в год. В седьмой день седьмого месяца сороки строят мост через барьер, помогая им воссоединиться. Слезы встречающихся на краткий срок влюбленных проливаются на землю дождем.